Глава 19. Анна. Никогда прежде в детской большой семье не было так весело, как теперь. Дети и помыслить не могли, что знакомство с бедной девочкой, но не нищей, доставит им столько удовольствия. Уже одни только рассказы о перенесённых страданиях и приключениях Делали общение с ней очень интересным, и они наперебой засыпали её вопросами. Когда сидишь у пылающего камина в большой тёплой комнате, то интересно слушать о том, как плохо живётся на чердаке. Надо сказать, что и чердак казался детям восхитительным благодаря тому, что они узнали о мельхиседеке в орабях и о том, какой чудесный вид открывается из чердачного окна. Прошёл только один день после того, как Сара принесла к мистеру Керрисфорду обезьянку. Дети большой семьи пили у неё чай, а потом уселись на ковре перед камином, и Сара начала с таким увлечением рассказывать о волшебном превращении своей комнаты, что дети затаили дыхание. Мистер Керрисфорд тоже слушал Сару очень внимательно. Закончив рассказ, она положила ручку ему на колено и сказала: Я рассказала всё, что знала. Теперь ваша очередь, дядя Том. Мистер Керрисфорд просил Сару назвать его так. Я не знаю, что было потом, но продолжение этой истории должно быть очень интересным. И мистер Керрисфорд рассказал, как он сидел и грустил, одинокий и больной, как Рамда старался развлечь его, описывая ему прохожих. Одна маленькая девочка проходила мимо дома чаще других. Он заинтересовался ею. Она была приблизительно одних лет с той девочкой, которую он разыскивал. Однажды обезьянка убежала по крыше, и Рамдасу пришлось ловить её в комнате той девочки. Чердачная комнатка выглядела очень убогой, хотя девочка не была похожа на служанку. Потом Рамдас часто пробирался по крыше к её окну, И мало-помалу узнал, как бедняжке плохо живётся. И вот они придумали способ немного скрасить жизнь бедной незнакомой девочке. Саиб, сказал как-то Рамдас, не затопить ли камин в комнате девочки, когда её пошлют за покупками. Когда она вернётся, промокшая и озябшая, то подумает, что это сделал волшебник. Это фантастическая идея, так понравилось мистеру Керрисфорду, что он улыбнулся, и грустное лицо его оживилось. Рамдас пришёл в восхищение от своей выдумки и стал размышлять над тем, как превратить жалкое жилище Сары в прелестную, радующую глаз комнату. В тот вечер, когда Эрмингерда, Бекки и Сара собирались пировать на чердаке, Рамдас уже приготовил все вещи, которые ночью собирался перенести в комнату Сары. Лёжа на крыше, он посмотрел, как неожиданно вошла Мис Менчен из гробами попрёками прекратила едва начавшийся пир. Заметив, что Сара наконец заснула, Рамдас тихо влез в комнату и с потайным фонарём стал расставлять вещи, которые ему подавали в окно. Когда Сара начинала шевелиться во сне, Рамдас закрывал фонарь и ложился на пол. Дети были в восторге от рассказа мистера Керрисфорда и без конца расспрашивали у него самые мельчайшие подробности. "Я так рада, так рада, что моим волшебникам оказались вы", воскликнула Сара. Редко можно встретить таких друзей, какими стали Сара и её опекун Мистер Керрисфорд так сильно привязался к девочке, что неохотно расставался с ней даже на несколько часов. Предсказание мистера Кермика явилось. Не прошло и месяца, а мистер Керрисфорд так поправился, что его почти нельзя было узнать. У него появился интерес к жизни, и богатство уже не раздражало его, потому что благодаря ему он мог доставлять Саре много приятных сюрпризов. И Сара по-прежнему называла его волшебником. Она находила в своей комнате то чудесные цветы, то прилесные вещички под подушкой, а однажды вечером, когда она сидела с мистером Керисфордом в кабинете, послышалось царапанье в дверь. Сара отворила её, и в комнату вошла большая прекрасная борзая с широким серебряным ошейнике с надписью Я Руслан, служу принцессе Саре. Ближе к вечеру Сару часто навещали Эрминггард да Лоцци или дети из большой семьи. И тогда время летело очень быстро. Но те часы, которые Сара и мистер Керрисфорд проводили друг с другом вместе, читая вслух или разговаривая, имели для них свою особую прелесть. Однажды вечером Мистер Керрисфорд, просматривая книгу, заметил, что Сара сидит неподвижно и задумчиво смотрит в окно. Что ты представляешь себе, Сарочка? Я вспомнила тот ужасный день, когда была очень голодна и видела такую же голодную девочку. Ты часто голодала, моя дорогая, с горечью произнёс мистер Керрисфорд. Но о каком именно дне ты говоришь? Я ещё не говорил об обытом. Это случилось в тот день, когда волшебник украсил мою комнату. И она рассказала, как нашла на улице 4 пенса, а потом увидела нищенку, которая была голоднее её. Эта простая история так растрогала мистера Керрисфорда, что он опустил голову и закрыл глаза рукой. Теперь я вспомнила о той девочке, и мне пришла в голову одна хорошая идея, которая Неплохо было бы осуществить, сказала в заключении Сара. Что же ты хочешь сделать? тихо спросил Опекун. Ты можешь делать всё, что пожелаешь, принцесса. Вы говорите, что у меня много тенек, нерешительно произнесла Сара. Мне очень хотелось бы повидать булочницу и попросить её, чтобы она особенно в дурную погоду Давала хлеб и горячие лепёшки голодным детям, а счёт присылала бы мне. Вы позволите сделать это? Сделай это завтра же утром, решил мистер Кэррисфорд. Благодарю вас, дядя Том. Я знаю, как тяжело голодать, а особенно тяжело тем, кто не может представить себе, что он не голоден. Правда, дорогая моя, подтвердил мистер Кэррисфорд. Постарайся забыть об этих ужасных днях. Сядь на скамеечку около меня и думай только о том, что ты принцесса. И что я могу раздавать бедным горячие лепёшки и хлеб? Улыбаясь, добавила Сара. Она села на скамеечку около джентльмена из Индии, и ему нравилось, когда она так его называла. А он положил её чёрную головку к себе на колени, и стал гладить волосы. На следующий день мисс Минчен стоя у окна, наблюдала очень неприятную для неё сцену. К подъезду соседнего дома подъехал изящный экипаж мистера Керрисфорда, запряжённый прекрасными лошадьми. Из дома вышли мистер Керрисфорд и закутанная в дорогие меха Сара. За ней шла Бэкки. от которой подействовал на мис Минчин особенно раздражающим образом. Бейки всегда провожала свою маленькую госпожу до экипажа, неся за ней плет. Теперь у Бейки было румяное, округлившееся личико. Лошади тронулись, и скоро экипаж исчез из виду. Четверть часа спустя экипаж подъехал к знакомой с Ари булочной. В это время булочница, как и в тот раз, когда Сара нашла 4 пенса, ставила на окно поднос с горячими лепёшками. Когда Сара вошла в булочную, булочница пристально посмотрела на девочку, и добродушное лицо её просияло. Я уверена, что уже видела вас, мисс. Но с тех пор? Да, я была у вас, прервала её Сара. И вы дали мне шесть лепёшек за четыре пенса, и А вы отдали пять из них, нище девочке, перебила её булочница. Я не забыла этого. Извините, сэр, продолжала она, обращаясь к мистеру Керрисфорду. Но немного найдётся детей, которые поступили бы так. Я часто думала об этом. Извините меня, мисс, повернулась она к Саре. Вы очень позадоравились с тех пор, как я вас видела. Теперь я очень счастлива, ответила Сара. Я пришла к вам с большой просьбой. Ко мне? воскликнула булочница, улыбаясь. Господи, чем же я могу служить вам, мисс? Сара, облокатившись на прилавок, подробно объяснила, что хочет помочь хотя бы немного голодным детям. Булочница с радостным удивлением выслушала её план. "Я сделаю это с большим удовольствием, мисс", воскликнула она, когда Сара закончила. "Много помогать бедным я не могу, но, знаете, с того дождливого дня я раздала много хлеба голодным детям, вспоминая о вас. Вы тогда сами и озябли, и промокли, и были очень голодны, а отдали свои горячие лепёшки, как щедрая великодушная принцесса". Мистер Керрисфорд невольно улыбнулся. Сара тоже улыбнулась, вспомнив о том, что говорила самой себе, кладя лепёшки на колени бедной девочки. Она была очень голодна, объяснила Сара. Гораздо голоднее меня. О, она очень голодала, подтвердила булочница. Она часто рассказывала мне, как сидела около моих дверей промокшая, озябшая и страшно голодная. "Разве вы её видели с тех пор?" воскликнула Сара. "И вы знаете, где она?" "Да, знаю", ответила, улыбаясь, добродушная булочница. "Она уже с месяц живёт у меня. Вон там, в задней комнате. Она оказалась хорошей девочкой и прилежно помогает мне в булочной и на кухне. Булочница прошла в заднюю комнату и минуту спустя вернулась с девочкой. Это была та самая нищая. Но теперь она была одета чисто и опрятно и, по-видимому, уже не голодала. Она тотчас узнала Сару и уставилась на неё, точно не в силах отвести глаз. "Когда вы ушли, мисс?" пояснила булочница. "Я позвала её и сказала: чтобы она приходила ко мне, когда будет голодна. Мол, де, я накормлю её, а она поможет мне по хозяйству. Она стала приходить, и скоро я заметил, что она хорошая, старательная девчушка. Я полюбила её и взяла к себе. Теперь она помогает мне. А зовут её Анной. Девочки с минуту молча смотрели друг на друга. Затем Сара протянула Анне руку и так крепко пожала её. Я так рад за вас, сказала Сара. И вот что я придумала сейчас. Может быть, ваша хозяйка позволит вам раздавать горячие лепёшки и хлеб голодным детям. Это, наверное, доставит вам большое удовольствие. Ведь вы сами знаете, что значит быть голодной. Да, мисс. И хотя она ответила так односложно, Сара чувствовала, что Анна с радостью исполнит поручение. Простившись Сара и её опекун покинули булочную. Анна долго смотрела вслед экипажу, пока он не скрылся за поворотом.